ЭПИЛОГ Я готовила ужин, когда услышала странный грохот в лаборатории. Подхватив малышку из высокого стульчика, грызущую кусочек яблока, рванула вниз, опасаясь худшего. «Стим, ты цел?» Мой сын пытался разогнать красноватый дым магией и одновременно скинуть в урну осколки. «Да, мамочка!» — поспешно затараторил он, не оборачиваясь. «Я это... случайно... упал. Точнее, не упал, оно само...» «Не должно было, в общем!» Торчащие ежиком медно-русые волосы сорванца и странное облако под потолком говорили, что здесь происходило нечто иное. Эмми чихнула и дернула рыжим ушком. Я перехватила ее поудобнее и, цыкнув, подошла к кнопке включения вытяжки. «Ты пытаешься убедить оборотня, что просто упал? А химией здесь пахнет совершенно случайно? Малыш, мы миллион раз обсуждали, что тебе нельзя играть в лаборатории без папы». «Я не играл!» Стим, наконец, обернулся. На молочно белой коже красовались разноцветные пятна. Видимо, от того, что не должно было взорваться. Интересно, я смогу это оттереть? Эми посмотрела круглыми глазками на братика, не понимая, что с ним такое. «Это же в помощь! Гляди!» Стим поставил на стол какую-то трубу с кучей шестеренок. «Сюда заливаешь краску, прокручиваешь вот это колесо и наводишь на стену, например». Прежде чем я успела сказать хоть что-то, в белую стену лаборатории выстрелил сноп малинового дыма, который, судя по всему, был красящим порошком. «Ну как?» — просиял Стим. «Также можно, например, тушить пожары, ну, если под воду приспособить. Или стены красить?» — рассеянно улыбнулась я. Поставил в центре комнаты, вышел, взрыв и все. Интересно, получится это отмыть или с наведением порядка справится только магия Ника. Пока я обдумывала, уши поймали глухие хлопки крыльев. «Кажется, ваш отец вернулся», — сказала я. «Так, Стим, бегом умываться и переодеться не забудь». Конечно же, все это было услышано, но вряд ли осмысленно, потому что лаборатория содрогнулась от счастливого «Папа!». Не забыв подхватить сестренку, Стим понесся навстречу Нику под восторженные крики Эмми, просто потому что ей было крайне весело от происходящего безумия. «Привет, варварам!» Ник поймал их обоих, смеясь. «Дом на месте, что уже радует. Значит, оружие массового поражения ты пока не изобрел И не собираюсь», — важно ответил Стим. «Я изобрету оружие массового спасения, чтобы раз, и все дела сделаны. А мамочка и ты можете отдыхать». Он обернулся на меня и невинно похлопал ресницами. «Ага, спасение от безделия. «Ну каков, а? Вроде эльф, а не лис, но повадки любой плут обзавидуется». А еще я в который раз посочувствовала девчонкам в будущем. Если Ник всегда был красивым, но при этом спокойным и сдержанным, то Стимониэль — это ходячий пожар. И когда он поймет это, то наверняка обгонит в известности своего дядю. Будем входить в дом по осколкам разбитых Стимом сердец. — Как ты, родная? — Ник подошел и поцеловал меня. — Может, все-таки нанять няню? — Все хорошо. Я прикрыла глаза, вдыхая родной запах. Правда, лаборатория слегка меняет дизайн. Прости, не уследила. Ник посмотрел на Стима, явно хотел изобразить суровость, но лицо не удержал и посмеялся. Что на этот раз? Опять новая люстра. Стена! Замечательного и модного малинового цвета! Мальчик ковырнул пол носком ботинка. Это был эксперимент, и он почти удался. Хорошо, что удался. Ник кивнул. Но я тебе много раз говорил, в лаборатории множество опасных веществ, которые могут вызвать разрушительную реакцию. Одно из главных правил ученого — безопасность не только для себя, но и для окружающих. Стим опустил голову. Я помню. Прости, пап. Эмми строгий тон Ника явно не пришелся по вкусу. Она заволновалась и начала тянуть пухленькие ручки к Стиму, видимо, желая защитить братика от строгого папы. «Извиняться нужно перед семьей, которых ты подверг опасности». «Ну и главное...» Ник развел свободной рукой. «Надо ликвидировать последствия разрушений». «Я понял». Стим вздохнул и посмотрел на меня. «Мамочка, прости, что подвергнул вас Сэмми опасности. Я больше так не буду». «Нужно, чтобы ты и сам не поранился». Я погладила его по волосам. «Давай, как договаривались. Если папы нет, ты проводишь расчеты. Когда он тут, можно экспериментировать». Стим кивнул и обнял меня. Сколько смотрю, столько пытаюсь разгадать, чьих повадок у него больше — эльфийских или моих. С Эмми все проще, еще совсем крошка, но уже в разы спокойнее шебутного братишки. Характером явно в Ника, но вот ушки достались от меня. Я задумалась, вспоминая, как радовалась, увидев, что у новорожденного сына нет хвоста, что он эльф, а не оборотень, ведь тогда все пути открыты. А позже, когда в первый раз обняла Эмми, Почувствовала, что за ее судьбу тоже не волнуюсь. Были времена, когда ее ушки стали бы настоящим приговором, но ее папа все изменил. Оборотни неспешно восстанавливали в правах, так что к ее рождению наша раса уже не отличалась от других. Да, проблемы были, но Ник и Хакан все улаживали. Орбик Айс разросся до таких размеров, что его начали называть второй столицей Эдхарла. И самое забавное именно из-за того, что оборотни здесь господствующая раса, Развивался он гораздо быстрее и успешнее. Но ну, а нас с Ником. Оборотни теперь считали практически королем и королевой. А вести о рождении малышей Беттани воспринимались едва ли не как национальный праздник. Приятно. Идем ужинать. Я взяла Эмми. Мыть руки, переодеваться и умываться. С мылом, с Тим, а не как обычно. Мужчины ушли, а мы с дочкой вернулись в кухню. Усадила ее обратно и придвинула стульчик к столу сама занялась расстановкой тарелок и приборов. Не считая взрывов в лаборатории, наша жизнь была очень спокойной. Меня немного нервировало то, что Нику приходилось часто улетать. В Империи на него до сих пор странно реагировали. Эмми первой получила ужин, а вместе с ним собственную ложку, с которой уже отлично справлялась. Я села рядом, с улыбкой поправив заколочку, удерживающую огненные кудряшки, в который раз, задумавшись о том, что жизнь изменилась очень быстро и с каждым днем становится все лучше. Привет! Самое прекрасное создание нашего мира! В кухню вошел Хакан и сел за стол. Ну и тебе, Иви. Здрасте! Он хмыкнул, а после улыбнулся совсем иначе. Очень нежно и заботливо. А можно я Эми покормлю? Лапы мыл. Честное слово. Малышка посмотрела на дядю и показательно отправила в рот полную ложку кашки. Мол, гляди, я и сама умею. Что-то сказала на своем. Как и подобает дочери эльфа, улыбки у нее строго лимитированы и в основном адресованы старшему брату. Но это не мешало Хакану. Эмми он с рук не спускал, когда был дома. Хорошо, что живет здесь же, а то, боюсь, устраивал бы похищение моего ребенка. Так хоть тихонечко дрыхнет на ковре в ее комнате. Очень странно и даже забавно, как двухметровый дерзкий дракон объясняет, что собачка говорит «гав-гав», а кошечка «мяу-мяу». Со Стимом, что Ник, что Хакану в младенчестве виделись мало из-за множества дел. Зато у Эмми, кажется, стало целых два папы. Уже совсем большая. Скоро будешь отпугивать толпу ее женихов, которые начнут крутиться вокруг дома. Поднявшись, я наполнила тарелку Хакана и поставила перед ним. Как слетали, все спокойно. Отлично. Убедил двух аристократических леди вложиться в благотворительность. Обе остались довольны. Еще виделся с сестрой. Хакан ядовито выделил это слово. Чтобы ты понимала, от фантазии о твоем муже она так и не избавилась. Как и от мечты, в которой я подохну поскорее. Хотя я не претендую ни на дома, ни на активы. Пока уби... Он покосился на Эмми. Уби-Дуби Мастерсон сидит в каталажке. Дуби? Повторила та с таким видом, словно уточняла важные стратегические детали. Я снова не сдержала улыбку. Именно. Хакан кивнул. Такое-что даже представить сложно. Ну ладно, зачем нам всякие нехорошие человеки? Да, давай лучше кушать. Он взял ложку и скомандовал: Открывай ворота, поезд идет. Дядя Хакан, смотри, что могу! Раздался полный энтузиазма голос Стима, и капитан вздрогнул. «О, да, мой сын способен испугать даже могучего дракона». Но в этот раз был не эксперимент. Стим с места сделал кульбит назад и, приземлившись, развел руки, как на выступлении. «Та-дам!» Больше всех впечатлилась Эмми. Она захлопала в ладошки и рассмеялась. «Ну, хоть кто-то в вашей семье может еще и в спорт», — одобрительно кивнул Хакан. «Как дела, чемпион?» «Отлично!» Стим подбежал к Эмми, чмокнул ее в щеку, а она в ответ дернула его за волосы. На такие мелочи он никогда внимания не обращал. Вообще с сестренкой был самозаботливость. Освободившись из ее хватки, Стим сел рядом с ним и сделал круглые глаза. Так лесу мне тут не включай. Это перед барышнями будешь проделывать. Чего надумал? Ты мне кое-что обещал. Про огонь. Да. Хакан изогнул бровь и явно дразнясь. Что-то не припомню. Говорил, что когда папа будет дома, мы проведем опыт. Глаза Стима загорелись, а значит, точно будут взрывы. Вот откуда у моего ребенка такая тяга к разрушениям? Почему не как папа? Сидел бы, до да тихонечко всяких амеб изучал и формулы выдумывал. Нет, Стим — практик до мозга костей. Его первыми игрушками стали сломанные приборы, которые он уверенно разбирал на запчасти, а после пытался собрать обратно. Никакими кубиками не увлечь больше. И мне действительно сложно представить, до каких изобретений он в конце концов дойдет. Не просто с ним, но интересно. Бывает даже весело. Сама я бы не решилась заглядывать внутрь знакомых в быту приборов. Что за опыт? На кухню вошел Ник. Мы собирались исследовать различия свойств обычного пламени и дыхания дракона. Я приготовил образцы из разных материалов и еще термометр, чтобы потом измерять остаточное тепло. Хм. Ник потер подбородок. — А ведь это и правда интересно. Что ж, давайте проведем. — Ура! — вскинул руки Стим, и Эмми тут же за ним повторила. — Но сначала ужин, — напомнил Ник, и Стим погрустнел. — Есть мой сын просто ненавидел, а учитывая его подвижность, да еще и эльфийскую породу в придачу, по его телу можно было вполне изучать анатомию. Я часто шутила, что он скоро просвечиваться будет. — Мясо я не буду, — сразу же объявил он. — И жареный лук. Ненавижу лук. Эмми вдруг заерзала, требовательно протягивая руки. Надоело сидеть. Я взяла малышку на руки, но та взяла ложку и потянулась к Стиму. Оказавшись возле брата, малышка набрала полную ложку картошки и понесла к нему. Что за чудо! С такой точно от голода не умереть. Поезд! объявила Эмми неожиданно четко. Ту-ту! Мы все рассмеялись, включая Стима. И он послушно съел все, что дала ему сестренка. Идеальный вечер пусть не идеального, но очень счастливого семейства. Ник был прав, изменения никогда не даются легко, но ради многих стоит постараться.